В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть. Я прошёл в комнату и сел на кровать. Я сидел, не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела её в руках. "Слушай, что произошло", сказала она глухо в разрастающемся испуге. На голове присохли волосы. Тебе больно? Обо что ты ударился? Лиза, скажи мне, заговорил я, взяв её за руку. И не пугайся вопросов. Когда я вышел из дома? Она побледнела, но тут же подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Её голос был неестественным звонок. Не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры. «Назад, может быть, полчаса?» Я сказал что-нибудь, уходя. «Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь фандангу». Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошёл сдать заказное письмо. Какой теперь год? Двадцать третий год, сказала она, заплакав, но не утирая слёз и вероятно не замечая, что плачет. Необычным было напряжение её взгляда. Месяц май. Число 23 мая 1923 года. Я схожу в аптеку. Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги, я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал её быстрые шаги к входной двери. Пока её не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было моё прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей руке те же два фунта, как и какое-то время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших двух лет и и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы не бывшее.